Глава 13. «Папа!» Я нажал на педаль газа и почувствовал себя, как в комиксе. Казалось, я начал движение на месте еще до того, как шины успели сцепиться с влажной после дождя дорогой. «Папа!» Шум мотора нарастал быстрее, чем скорость, которую Жук в 33 лошадиные силы с трудом развивал на Кёнигсале. Хордовая полусельская магистраль в Целлендорф пересекала Груневальд и, как водится, в это послеобеденное время была полупустой. В метрах в трехстах перед нами светились задние фонари двух автомобилей. За нами в зеркале заднего вида никого. Пока. Очень скоро я рассчитывал увидеть там голубые огни мигалки. Папа, пристегнись. Велел я Йоле, быстро взглянув в ее сторону. На лице Йолы был написан испуг, глаза широко раскрыты, уголки рта ушли в сторону. «Куда мы едем?» — перекричала она ревущий мотор. Запах бензина наполнил салон, и это усилило мой страх. «Не бойся», — сказал я и вытащил из куртки бомбара сотовый телефон, от волнения чуть не уронив его себе под ноги. «Я потом тебе объясню. Мой жук был 1972 года выпуска, зато телефон последнего поколения. Мне нужно всего лишь нажать на кнопку и назвать имя, и аппарат тут же свяжет меня с желаемым контактом». «Макс?» уже после второго гудка ответил "Тоффи". Спокойным, настоятельным голосом. Что случилось? Я набрал экстренный номер защитника по уголовным делам, который тот давал своим мандатам с условием, что они воспользуются им только в крайнем случае. В тот вечер, когда мы отмечали в его адвокатском бюро выход в свет романа «Школа крови», я ради смеха сохранил этот номер чтобы во время интервью, когда зайдет речь о серьезности моих изысканий, похвастаться личным контактом с одним из опытнейших адвокатов в Германии. И я никогда не рассчитывал, что мне действительно придется набрать его. «Я... у меня проблемы», — ответил я. Наверняка он слышит это предложение ежедневно. Произносящие его люди финансируют страсть Тоффи «Колдтаймером» и его бюро размером 2000 квадратных метров на Potsdamer Platz. Примечание «Олдтаймер» — раритетный автомобиль, Potsdamer Platz, Потсдамская площадь, историческая площадь в центре Берлина. Конец примечания. «Что случилось?» — коротко спросил он. Дождевые капли колотили по лобовому стеклу, вздуваясь пузырями при каждом ударе. Мы мчались мимо темных деревьев, ветви которых склонялись над дорогой, образуя что-то вроде свода. «Я... Мне кажется, я похищаю свою дочь». «Йолу?» «Да». «Почему?» «Мелани Пфайер, сотрудница органов опеки, хочет ее у меня, у нас забрать». Йола, сидящая рядом... Открыла рот, но ничего не сказала. Она выглядела так, словно я ее ударил. «Она должна вернуться к своим биологическим родителям», — объяснил я Тоффи. «Но я не могу этого допустить. Ты знаешь их историю». Казалось, Йола вжалась в кресло под тяжестью моих слов, съежилась, словно ожидала новых ударов. «Я хотел успокоить ее». похлопать по плечу, но в правой руке я держал телефон, а левой рулил. «Ладно. И где ты сейчас?» «В машине. Ёла со мной, и...» Я запнулся. В зеркале заднего вида появились огни-мигалки, и, и полиция гонится за нами. «Я обернулся!» Патрульная машина быстро нагоняла нас, Расстояние примерно в 200 метров таяло на глазах. «Ладно, Макс, слушай меня. Ты сейчас остановишься». Я помотал головой. «Нет, я не могу. При следующей возможности...» После каждого слова Тоффи интонацией ставил восклицательный знак. Не отпуская педаль газа, я мчался к перекрестку Кёнигсалле, и «Хюттенвег». Одна часть моего сознания еще размышляла, куда лучше повернуть, направо к автобану или налево в направлении Далема, другая часть давно капитулировала. «Красный». «А когда они тебя арестуют?» «Помни про правило номер один». «Хорошо?» «Да». «Правило номер один» «Веди себя, как картезианские монахи!» «Ни слова!» «Храни обед молчания!» «Красный!» «Я моргал!» Дворники едва поспевали за дождем. «Красный свет!» Предупреждение Йолы я услышал в последнюю секунду. Резко затормозил, наши головы дернулись вперед. Жука мотнула в сторону... Но машина не потеряла равновесие и остановилась чуть дальше по дороге, прямо под светофором. «Вот дерьмо!» — сказала Йола и подергала за ручку на своей двери. К счастью от волнения, не сумела ее открыть. «Мне очень жаль, мне очень жаль!» Залепетал я и хотел взять Йолину ладонь, но она откинула мою руку в сторону. По ее лицу текли слезы. В красном свете светофора казалось, будто ее глаза кровоточат. «Йола, малышка, я не хотел напугать тебя. Мне очень жаль», — повторял я. Мне не удалось ее успокоить, но Йола хотя бы не пыталась больше выйти из машины. Я глубоко выдохнул, посмотрел в зеркало заднего вида и онемел. «Очень странно». Сказал я в телефон, который все еще прижимал к уху. Что? Больше никого нет. Голубая мигалка пропала. Полицейской машины, ехавшей за нами, больше не было видно. Исчезли? Сказал я и посмотрел по сторонам. Ничего. Ни одного автомобиля, нигде. Хочешь сказать, полиция свернула? — спросил Тоффи. «Здесь невозможно свернуть. Только лес?» «Ты видела, куда они поехали, Йола?» Ответа не последовало. «Они могли лишь развернуться и поехать обратно. Но в таком случае я должен видеть хотя бы огни их задних фонарей на этой прямой дороге». «Исчезли?» — снова сказал я. «Ладно, хорошо». Видимо, Тоффи это раздражало меньше, чем меня. «Когда ты сможешь приехать ко мне?» — спросил он. Загорелся зеленый сигнал светофора. «На плац Колени у меня дрожали. Икры казались резиновыми, когда я нажал на сцепление, чтобы включить первую передачу. «Нет. Сегодня я работаю дома. Значит, в Штеглице. Дракерштрассе». Я медленно покатился к перекрестку, не отрывая взгляда от зеркала заднего вида и в любой момент ожидая, что из темноты леса выскочит патрульная машина и помчится к нам. Но я ошибался. «Полагаю, мы будем у тебя через десять-пятнадцать минут, и...» Сзади никто не появился. И тогда я расскажу тебе в подробностях, что случилось. «Зато сбоку...» Сильный удар откинул жука в сторону, и он как косточка закрутился вокруг своей оси. Ё! начал я кричать имя своей дочери, которая вдруг оказалась рядом со мной вниз головой, но от резкой неожиданной боли у меня перехватило дыхание. Я услышал шум, словно какой-то великан вскрывал крышу машины консервным ножом. послышался хруст стекла, и мне стало холодно. Яркий свет ослепил меня, затем неожиданно наступила темнота. Терять сознание сначала было приятно, потому что жгучая боль, пронзающая левый глаз, не проникала дальше в мозг, словно я со свинцовым грузом прыгнул в болото и увяз в нем по пояс и все внутри меня кричало, чтобы я покорился силам, затягивающим меня в пучину. Но этого нельзя допустить. Я должен оставаться в сознании. Собрав последние силы, я приподнял правое веко, только одно, открыть второе уже не получалось, и сквозь кровавую пелену, увидел голову елы, которая моталась рядом со мной, как маятник. На мгновение я засомневался, не сон ли все это, потому что мне вдруг померещился нож. Затем ела упала вниз, с грохотом приземлившись на крышу автомобиля, который сейчас буквально лежал, как жук, на спине. И я понял, что кто-то пришел на помощь, и разрезал ее ремень безопасности. Хорошо. Очень хорошо. Я хотел поблагодарить спасителей, но не смог произнести ни звука, потому что ремень сдавливал мне шею. Последнее, что я увидел, были руки, которые вытащили мою бесчувственную дочь наружу, на асфальт. В салоне все сильнее пахло бензином. Я хрипел, превозмогая боль, пытался дышать ртом, почувствовал привкус крови и закрыл глаза с твердым намерением передохнуть всего секунду. Потом я услышал сирену машины скорой помощи, и волна боли накрыла меня, подавила сознание и увлекла зияющую темную пропасть, глубже и темнее, чем все места, где я до сих пор Бывал